Глава 15. ЗОЯ Возле метро я купила жутко вредный жареный пирожок с картошкой, и села на скамейку, чтобы быстро слопать его, довязь и не чувствуя вкуса. Я всегда ела, когда нервничала или расстраивалась. Хотя сейчас причин нервничать или расстраиваться вроде бы не было. Не хотела получить высокооплачиваемую работу. Получила. Хотела уехать от Ларисы и сестер, уеду. Хотела порвать с Лёшкой, порвала. Чего нервничать? И уж тем более расстраиваться. И все таки гадостно как-то. В чем то Лёшка прав. И чего мне не хватает? Мне рядом с ним было хорошо, правда, в последнее время не совсем хорошо, скорее нормально. И главное, что без него тоже. Вот в этом, наверное, в итоге и было дело. Я хотела, если не любви, то хотя бы, чтобы у меня было желание проводить вместе время а желания такого не имелось больше. Наоборот, хотелось, чтобы Лешка нашел себе другую девушку и отпустил меня, и зла не держал. Я была уверена, его очень быстро подхватит кто-нибудь еще, возможно, даже из нашего коллектива. Парень, видный, с неплохой зарплатой и квартирой, из родственников только мать, у которой давно другая семья, и сыном она видится в лучшем случае по великим праздникам. То есть влезать в Лешкину жизнь не будет». Я за три года, что мы встречались, с ней так и не познакомилась и не горела желанием. Она казалась мне безумно странной женщиной. Лёшке было 15, когда его мать ушла жить от отца к другому мужику, сказав «Ты мальчик, тебе будет лучше с папой». Вышла замуж, родила двоих девочек и о старшем сыне абсолютно не беспокоилась. А Лёшка не беспокоился о ней, только с праздниками ее поздравлял. Отец его умер, когда Лёшка только закончил техникум. Поэтому он был, как я, сиротой, вынужденным рано пойти на работу, чтобы обеспечивать себя. Хотя у Лешки были преимущества в виде присутствия отдельной квартиры и отсутствия мачехи с сёстрами. Да, у нас было много общего. И проводить вместе время мне нравилось, но любви в итоге так и не возникло. Я думала, что у Лешки тоже, оказалось... Подумав так... Я едва не подавилась жирным пирожком покосилась на него с раздражением и зачем я вообще ем эту дрянь а потом выбросила в мусорное ведро рядом с лавочкой значит вот из за чего мне было настолько неприятно в глубине души я полагала что для лешки наш разрыв тоже не станет чем то особенным но выяснилось что я причинила ему гораздо большую боль чем думала не хотела этого но причинила и все таки Три года назад я была права. Не следовало начинать эти отношения, и не только эти, вообще любые. Никогда они добром не заканчиваются. Дома я от души нажарила целую гору билишей. Лариса и девчонки были в восторге. Они вообще обожали, когда я готовила, но делала я это крайне редко, и на работе хватало плиты. Дома я к ней подходила только если начинала из-за чего-нибудь или кого-нибудь. Переживать. «У тебя что-то случилось, Зой?» Спросила меня Гелия чуть позже, когда они с мачихой Елочкой съели почти все белиши. Лариса и Людоедка после этого ушли гулять. Как сказала мачеха, растрясать жиры. А мы с гелей остались, чтобы мыть посуду. Я мыла, она вытирала и раскладывала по полочкам. Как бы мне хотелось посудомоечную машину. Но, увы, в нашей трешке кухня была такого размера, что мы сами с трудом туда влезали. Не то что посудомоечные машины. Да все отлично, с чего ты взяла? Просто ты белеши пожарила. Здорово, конечно, но ты дома готовишь только в исключительных случаях. А сейчас как раз и есть исключительный случай, Гель. Через неделю я ведь уеду. Напоследок надо вам торт испечь. Геля поморщилась. Она была не любитель сладкого, в меня пошла. Я тоже всегда куску тортика предпочитала кусок мяса. И хорошо иначе моя попа была бы еще на пару размеров больше. «Не надо, торт. Давай лучше на шашлыки сходим. Вдвоем. Без мамы и елочки». «Это нехорошо, Гель. Нам шашлыки, а им что?» «А им... шиши». хихикнула сестренка, но, увидев мой укоризненный взгляд, страдальчески вздохнула и посмотрела в ответ жалобно-жалобно, как котика Шрека. «Мама и елочка обойдутся тортом» а мы с тобой когда еще увидимся. Вряд ли ты сможешь часто приезжать, далеко ведь...» «Далеко?» Я кивнула и, подумав, решилась. «Ладно», — уговорила. «В субботу утром сгоняем с тобой на шашлыки. На обратном пути купим все для торта. И спеку, как придем. Чтобы и тебе, и Ларисе с Эллочкой счастье досталось». «Здорово!» Геля радостно улыбнулась и засияла глазами. «А расскажи, какой у тебя начальник теперь будет, Зой?» Про дядю Сеню я все знаю, а про этого нет. Какой он? Да я сама про него мало что знаю. Фыркнула я, и начала рассказывать. Хотя Глеб Викторович совершенно не ассоциировался у меня пока со словом «начальник». Работодатель, возможно, но с легкой руки управляющего я и сама начала называть Безухова хозяином, именно с большой буквы, потому что так прикольнее смотрелось. А дядя Сеня... Да... Он был начальник, но не только. Еще он был моим наставником, человеком, который научил меня, если не всему, то очень многому. И хотя бы по этой причине я уже перестала сердиться на него за закрытие ресторана. Еще неизвестно, где бы я была, если бы не он. После окончания девятого класса я решила пойти в кулинарный техникум. Долго думала, стоит ли оставаться в школе и нацеливаться на поступление в институт. В итоге решила... Высшее образование получить всегда успею, а вот профессия пригодится. И вообще хотелось поскорее стать взрослой и пойти на работу, чтобы начать зарабатывать деньги. Я уже тогда мечтала об отдельной квартире и нормальном заработке. Скорее всего, подобные взрослые мечты были связаны с тем, что после смерти бабушки мое детство закончилось. Сначала в мой безмятежный мир пришли Лариса и Ялочка, почти целиком его разрушив, а полностью этот мир доломала Геля. Так что детства в моей жизни давно не было, но и самостоятельности тоже, а очень хотелось. Мне хотелось иметь право сказать, «Извините, папа и Лариса, но я не хочу сегодня сидеть с сестрой, я хочу в кино». Но я понимала, что подобное будет возможно только после того, как я вырасту и буду хоть что-то из себя представлять. Не просто Зоя Дубинина вчерашняя школьница, а что-то более крутое и значимое. Семен Павлович преподавал в нашем кулинарном техникуме. Он уже тогда был владельцем и шеф-поваром ресторана, а преподавать пошел, как он любил говорить, из любви к искусству. Каждый год выделял из числа учащихся пару ребят и начинал их учить более углубленно. Приводил свой ресторан, устраивал на кулинарные курсы, даже заграничные, и всячески покровительствовал. И я удивительным образом оказалась в числе этих счастливчиков, Часть из них отвалилась от нашей компании. Кто-то предпочитал всеми силами цепляться за Европу, но дядя Синя не обижался. Его целью никогда не было захапать для себя все таланты. Думаю, ему нравилось и было приятно помогать. Да и своих детей у Семена Павловича не было. Это тоже играло роль. С 18 я начала работать в его ресторане. Сначала была поваром, а через пару лет стала помощником шефа или су-шефом. И если бы не ковид то и не подумала бы увольняться, меня все устраивало. Теперь же неизвестно, сколько я продержусь на новом месте. Хорошо бы до тех пор, пока эпидемия не закончится. Может, Семёну Павловичу к тому времени надоест отдыхать, и он вновь решит открыть ресторан? Десять лет его знаю, и все это время у него было шило в одном месте. А тут вдруг отдохнуть. Ковид на него, что ли, повлиял?